Глава третья. Мне кажется, что появление в сердце нашем любви подобно наступлению весны. По календарю не разочтёшь её прихода. Она наступает медленно и постепенно или быстро и внезапно. Но, просыпаясь поутру и видя перемену во внешней природе, зелень на деревьях, цветы на лугу, чувствуя тепло, лучи солнца, звуки в воздухе, Мы говорим, весна пришла. Эдвард Джордж Бульвер Литтон, Кеннил его приключения и взгляды на жизнь. Молодой человек, которого мисс Чамни иногда видела из окна, ее сосед через три дома, был студентом-художником, но не из числа усердных, корпящих над нудной работой, ибо молодой человек этот имел несчастье быть богатым, и из прагматических соображений для него не имело особого значения быть трудолюбивым или ленивым. Но поскольку он обожал искусство как таковое и имел амбициозное желание завоевать имя среди современных художников, он работал, или казалось, что работал, неистово. Однако его манера писать была несколько хаотичной, и, подобно Флоре, завершить картину казалось ему более тяжким бременем, чем начать. Как и «Мисс Чамни», Он выяснил, что анатомия человека сама по себе без сопутствующей прелести одеяний — дело скучное. Скелет с его бесчисленными костями не совсем утоляет воображение, а длительное изучение конечностей, не связанных с телом, как бы ни различалось между собой строение их мускулатуры, может остудить пылкий дух. «Верю, что Рубенс занимался чем-то подобным» говорил мистер Лейборн после тяжкого трудового дня в частной школе недалеко от Фицрой-Сквер. Он не смог бы создать такую перспективу фигуры Мертвого Христа, что в Антверпенском музее без тщательного изучения анатомии. Но как бы я хотел, чтобы эта наука уже осталась позади, а я бы уже приступил к своей первой исторической картине». Иногда эти бесконечные кулаки, локти и колени кажутся таким вздором. Я не планирую основывать свою репутацию на полуголых греках и римлянах, и Асонии и Золотом Руне, Тесее, и Ариадне, Горации, как его там, и тому подобном. Если я однажды нащупаю свой путь в вглубь веков дальше, чем испанская «Армада», «Пусть Таймс разнесет меня за анахронизмы наполовину колонки». «Ну уж нет, Мария Стюарт и Ботвилл. Убийство регента Мария через окно в Линлидгоу. Вот что мне нужно». Сноска. Хеберн Джеймс, четвертый граф Ботвилл, в другом написании Босуэлл, в 1556-1567 годах. Первый герцог Оркнейский, шотландский дворянин, третий муж королевы Шотландии Марии Стюарт, брак с которым привел к свержению королевы в 1567 году. Стюарт Джеймс, граф Марей, крупный шотландский государственный деятель середины XVI века, регент Шотландии в 1567-1570 годах при своем племяннике Якове VI Стюарте, был убит в Линлитгоу гоу одним из сторонников королевы Марии Стюарт. Так рассуждал Уолтер Лейборн, не то обращаясь к самому себе, не то доверительно делясь с однокурсниками, пока укладывал в портфель плоды дневных трудов и собирался домой. «Яркий молодой человек, даже красивый, с лучезарными, как летнее утро чертами. Голубые глаза». Прямой греческий нос, свисающие золотистые усы, старательно подстриженные и только наполовину прикрывающие чуть женственный рот. Светлые волосы, опущенные на манер Рафаэля, костюм художника из черного бархата, ботинки, в которых не стыдно было бы пойти в клуб на пел -Мел. Сноска пел центральные центральная улица Сент-Джеймского квартала в Вестминстере. В викторианскую эпоху почти все главные клубы английских джентльменов проводили заседания на Пэл-Мэл. Кроме того, именно здесь поначалу располагались Королевская академия художеств и Лондонская национальная галерея. Длинные, гибкие, бледные руки без перчаток, веточка жасмина в петлице, черная бархатная шапочка гленгори вместо общепринятого дымохода цилиндра. Любопытная смесь богемности и щегольства. Это и был джентльмен, которого Флоре доводилось замечать пару раз в день из своего окна. Она могла бы видеть его еще чаще, если бы задалась такой целью. Взбалмошный характер понуждал его бродить между своим жилищем и внешним миром гораздо больше, чем требовалось для учебы. По всей округе были разбросаны его приятели и товарищи по искусству, и пораженный очередной оригинальной идеей, он надевал свою шотландскую шапочку и спешил поделиться вдохновением с готовыми внимать. Его звали на дружеские устречные обеды или просто на пиво с бутербродами в пабе на Редбоунс-Плейс, а порой ему надо было в тот район по художественной надобности. Так он и порхал беспрестанно с места на место под тем или иным предлогом. Вечерами ходил в театр или в другое развлекательное заведение послушать разбойничью песню «Сноска» стихотворение шотландской поэтессы и драматурга Джоан Бейли, положенные на музыку. Заказать гренки по-валийски у Эванса, сыграть в бильярд в баре. А потом возвращался после полуночи в «Двуколке» дверцу который распахивал с беззастенчивым грохотом. Покои Флоры находились в передней части дома, и она регулярно слышала эти поздние возвращения и веселый голос молодого человека, подшучивающего над извозчиками. Видимо, он платил им с расточительной щедростью, поскольку не было ни жалоб, ни увещеваний, а лишь обмен остротами и дружеские пожелания спокойной ночи. Что за безумная порочная жизнь, думала Флора, хотя студент-художник казался ей довольно безобидным. Неужели нет ни одного близкого родственника — отца, матери, дяди, тети или сестры, кто мог бы увести его с этой опрометчивой стези? Никакого сдерживающего влияния, чтобы спасти такого красивого юношу от погибели. Флоре было его действительно жаль. Она была вне себя от изумления, когда отец как-то раз вернулся домой из сити, таинственного места, которое он время от времени посещал, и весело, потирая большие руки, воскликнул. «Флора, я кое с кем познакомился. Наш круг общения расширяется». Если так и пойдет дальше, придется купить тебе небольшой экипаж для поездок в гости. Хотя, к сожалению, у этого молодого человека, как я понял, совсем нет родных». «Что за молодой человек, папа? Какой-нибудь младший брат доктора Оливанта?» «У Оливанта никогда не было братьев. Поищи-ка ближе к дому, Фло». Что бы ты сказала по поводу того юноша в черном пиджаке, из-за которого так часто меня мучаешь, заставляя вставать с кресла своими? Давай быстрее, папа, он как раз сворачивает за угол, ну посмотри же». «Ну, папа, ты же не хочешь сказать, что мог подойти к нему на улице и попросить с тобой подружиться?» — воскликнула Флора краснее до корней волос при одной мысли о таком нарушении приличии тех, что прививала им в Ноттинг-Хилле мисс Медюк, не требуя зато дополнительной платы». «Не совсем. Но можешь ли ты себе представить, что этот молодой человек тесно, хотя и косвенно, связан с моей прошлой жизнью?» Флора решительно помотала головой. «Невозможно, папа. Это было бы слишком странно». «Ну, от чего же?» Что здесь странного? То, что он носит бархатную курточку, или что ты приметила его из окна? Да о чем же ты говоришь? И какое отношение он может иметь к твоему прошлому? Ты же не был художником. Его дядя тоже не был художником, Фло, зато оказался моим работодателем, а потом компаньоном в Квинсленде. Он рано женился... Но не завел ни ребенка, ни котенка, Я ж тебе говорил, Флора кивнула. Отец и правда часто рассказывал ей о своих австралийских приключениях, и она всегда была готова слушать еще. Поэтому все, что он нажил, досталось единственному сыну, его единственной сестры. Он завещал свое состояние сестре и ее наследникам, душеприказчикам и правоприемникам, не зная, что к тому времени она уже умерла. Он так и не потрудился послать ей хоть одну десятифунтовую купюру или спросить, нужны ли ей деньги, зато оставил в ее пользу шестьдесят тысяч фунтов. «Но при чем здесь наш сосед через три дома?» — озадаченно спросила Флора. «При том, что это и есть его племянник, который унаследовал шестьдесят тысяч фунтов». «Боже правый!» — разочарованно воскликнула Флора. «Я-то думала, он бедный художник, которому в скорости придется покончить с собой, если его картины не начнут продаваться». «Тогда понятно, почему он так обходится с извозчиками». «Как обходится? С какими извозчиками?» Флора объяснила. «И ты говоришь папа, что свел с ним знакомство», — продолжила она. «По чистой случайности. У меня нет от тебя секретов, милые, И тебе известно, что, вернувшись в Англию, я вложил немного денег, всего несколько тысяч, в судоходство». Утром я пошел в офис Джона Маравиллы, моего агента, чтобы спросить, как идут дела. И кого бы я мог там встретить? Нашего друга в бархатной курточке. Для Сити он оделся по-человечески, но я узнал его по длинным волосам. Он развалился за столом Маравиллы, задавая вопросы о судах и судоходстве». Марвел, который радостно тараторил в своей обычной манере, словно уже заработал полмиллиона после завтрака, представил нас. «Вы, должно быть, знаете мистера Лейборна. У него одна шестидесятая на серии Галахаде. «Имя Лейборн мне знакомо», — ответил я, — «в связи с кораблями или без». «Вы имеете отношение к некоему Фергюссону? «К моему счастью, да», ответил молодой человек с длинными волосами. «Иначе не видать бы мне доли в сэре Галахаде. Мой дядя Джон Фергюсон оставил мне все свои деньги. Он был моим первым и единственным работодателем и лучшим другом», пояснил я. И мы поладили за какие-то пять минут. Сегодня он отужинает с нами. «Ах!» Папа! С восторженным смехом воскликнула Флора. Я смотрю, ты довольна, душечка задумчиво произнес отец, обожаю художников, папа! а он выглядит симпатичнее всех, кто живет в округе. Он получает проценты 60 тысяч фунтов и может оплатить свой прекрасный костюм, милая, если только не умудрился растратить часть основного капитала. В общем, он приедет к Семи. Думаю, мы должны быть с ним вежливы ради его покойного дяди, который был мне хорошим другом, несмотря на пристрастие к бутылке. «Разумеется, папа. Это меньшее, что мы можем для него сделать. А вдруг он еще немного поможет мне с картиной?» Я копирую этюд под названием Гюльнара, девушку с длинными косами в милейшей греческой шапочке. Но тени на лице получаются такими сизами, будто бедняжка принимала нитрат серебра. И этот мистер Лейборн, довольно красивое имя правда, мог бы наверное подсказать мне, как улучшить оттенок кожи. Наверное, рассеянно сказал ее отец. «Разве не странно, душечка, что я его встретил? Когда я разыскивал Кадберта Оливанта, то думал, что кроме него у меня не было и, скорее всего, уже никого не будет в этом мире. А теперь этот юноша кажется мне чуть ли не собственным племянником». «А почему тебе не может так казаться, раз он племянник мистера Фергюсона, который помог тебе разбогатеть?» «Но, папа!» — воскликнула Флора, с серьёзным видом качая головой. «Боюсь, он довольно испорченный молодой человек». «Что значит «испорченный крошка»?» Это было любимое домашнее прозвище Флоры. Давным-давно в Австралии Марк чамне звал ее крошкой вслух и про себя, поэтому ему нравилось называть ее так и теперь. «Буйный, ужасно распущенный. Он ездит по ночам в двуколке, а это гораздо опаснее, чем кеп. Правда, папа?» «Мне миссис Гейдж говорила». «Двуколки и безумие неразделимы, мисс Флора!» Мисс Гейдж была непостижимой женщиной, пожилой, плаксивой и видавшей лучшие дни, которые мистер Чамни взял в экономике. «Не слушай ее. Надеюсь, в этом юноше нет ничего дурного, кроме поздних возвращений». «Не хотелось бы думать иначе, потому что у него открытые приятные манеры, и я бы не стал приглашать его в гости, если бы счел распущенным». «А может, полночь или четверть первого — это не так уж и поздно, папа?» — задумчиво сказала Флора. «Может и так, крошка. Но я не могу не слышать его, папа, как будто под самым моим окном. Весь день». Флора пребывала в состоянии сильного волнения. У них не было друзей, кроме доктора и миссис Оливант, и ожидать кого-то к ужину было так необычно. Она заставила отца отвести ее в Ковент-гарден, чтобы купить фруктов на десерт, и выбрала бананы, гранаты, опунции и многие другие непонятные творения природы, которые не оправдали свой привлекательный внешний вид и оказались безвкусными. Но ее детской фантазией было украсить стол чем-то необычным, даже живописным, что могло бы очаровать взор художника новизной формы и цвета миссис Гейдж была поручена приготовить хороший ужин, Но поскольку ум этой достойной женщины никогда не воспарял выше супа из бычьих хвостов и головы трески, ростбифа и вареной курицы, оригинальности от нее ждать не приходилось. Вряд ли его сильно заботит, что он ест, думала Флора, которая не могла отделаться от мыслей о юноше. Он должен быть выше этого, Однако, ох, надеюсь, он не будет много пить и не напьётся так, что папа больше его не позовет. Это было ужасное предположение, но чего еще ожидать от молодого человека, который приезжает домой ночью в двуколке? После возвращения из Ковендгардена со всей этой тропической экзотикой до семи часов образовалась пауза. Флора посвятила ее расстановке и перестановке своих рисунков, нерешительно размышляя, какой из них она отважится показать мистеру Лейберну. Ему нужно было что-то показать. А как иначе надеяться на вразумительный совет по части оттенков кожи? Но из-за поднявшейся в ней робости все работы казались недостаточно хороши. Рот Джульетты не прорисован, левый глаз Гульнары явно косит, старик с белой бородой, этюд милосердие, при свете свечи оказался пурпурнее, чем она думала. Букет камелий, судя по всему, скопированный с натуры, будто бы вырезан из репы. Ваза с фуксией прискорбно напоминает о капусте. Флора в отчаянии закрыла папку. «Лучше уж показать ему все сразу, чтобы он понял, какая жалкая мазня у меня выходит», — подумала она. «Как бы я хотела, чтобы он был бедным, чтобы брать у него уроки было благодеянием». И она побежала в соседнюю комнату одеваться. Распустив копну темных и волнистых волос, она снова уложила их самым очаровательным образом. Широкая тяжелая коса... Обвела маленькую головку, как диадема. Надела синее шелковое платье, которое так часто хвалил отец. Богатые кружевы вокруг изящной шейки, свободные рукава, наполовину открытые, мягкие округлые руки. У нее было неограниченное количество денег, чтобы тратить их на наряды, и она баловала свою девичью фантазию всевозможными безделушками, медальонами, лентами и кружевами, всем тем, чего она так жаждала в школьные годы. Мрачные бордовые шторы были задернуты, и в обеих гостиных... Горел большой камин, благодаря чему комнаты приобрели почти веселый вид, несмотря на скудость обстановки. Марк Чамни сидел в привычной позе, вытянув ноги поперек каминного коврика в своем любимом кресле, жестком, как кирпич, но таком просторном, и читал вечернюю газету. «Не могу понять, что интересного, черт возьми, люди находят в газетах», — сказал он. «Ты всегда так говоришь, папа, и при этом ничего другого не читаешь». «Ну, книги меня не особо интересуют крошка. Мне нравится знать, что я читаю о том, что произошло совсем недавно. Какой смысл в истории, например? Эта неделя опровергает прошлую. Мне все равно, что было раньше. Я хочу знать только то, что есть сейчас». «Но как ты прихорошилась, душечка?» Ты не часто балуешь меня этим синим платьем. Я просто подумала, раз у нас будут гости, папа. Гости? Просто молодой сосед, что живет через три дома от нас. Думаю, это он стучит в дверь. Сердце Флоры затрепетало. Она думала о той кошмарной мазне наверху. наберется ли она вообще смелости ее показать? А еще. Немного о том, каким он окажется, этот молодой художник, которого она видела лишь мельком и издали, когда они встретятся лицом к лицу. Пока она размышляла, юноша вошел в комнату, был представлен и пожал ей руку быстрым непринужденным жестом, который вполне приличествовал джентльмену. Он был однозначно, несомненно, хорош собой, даже красив и одет в безукоризненный вечерний костюм. Единственной оригинальностью в его внешности были длинные светлые волосы. Флора ожидала увидеть его в черной бархатной курточке, возможно, где-то заляпанной краской, будто он только что отложил палитру. И вот он выглядит, как любой другой молодой человек, безупречно, ни единого пятнышка». Она была почти разочарована. Уолтер Лейборн оказался необычайно прост в общении. Его разговорчивость служила ключом, которым можно открывать врата в храм дружбы. Он рассказал им всё — о своих желаниях, стремлениях, о намерении на год-другой поехать в Рим, чтобы усердно поработать, будто в воздухе вечного города было что-то, что непременно должно было привить ему трудолюбие. Он задал множество вопросов о покойном дяде, которого никогда не встречал, и о странной жизни среди одиноких овечьих пастбищ, вызвав Марка Чамни на откровенность. Так что тот рассказал самые длинные из своих историй. В целом, это был самый веселый ужин, гораздо веселее, чем с мистером Оливантом. Хотя доктор и был гораздо образованнее, но до ораторских талантов Уолтера Лейборна ему было далеко. После десерта, который удался, несмотря на колючесть и волокнистость тропических фруктов, они вместе отправились наверх — Флора с огромным облегчением заметила, что художник за весь вечер выпил лишь бокал кларета. Следовательно, он не был склонен к невоздержанности, которую она считала обыкновением пороком гениев, возвращающихся домой за полночь. Еще ей было приятно видеть, с каким удовольствием юноша пил чай, который она ему только что налила, словно благочестивейший из священников». Во время чаепития он заметил открытое пианино, и лицо его заметно просветлело. «Вы поете и играете!» — воскликнул он. «Так я и думал!» «Только лёгкую музыку!» — застенчиво ответила она. «Немного Мендельсона, где ошибки в полутонах не слишком ужасны, и старые песни, которые любит папа». Этих милых вещиц у меня целый сборник, оставшийся от покойной мамы. Боюсь, вы будете смеяться над одним их видом, такие выцветшие ноты и простая бумага. Но они кажутся мне лучше любых, что можно купить. Уверен, что они прекрасны. С энтузиазмом поддержал Уолтер. Иначе вы не стали бы их петь». «Он, конечно, всем девушкам так говорит», — подумала Флора. По просьбе отца она пошла к пианино и исполнила одну за другой старинные баллады, которые любила ее мать, нежную печальную музыку минувших лет. Мы встретились, и она была в венке из роз. Молодая любовь обитала однажды в убежище скромном и легкая гитара. А Уолтер Лейборн, тем временем зачарованно склонившись над инструментом, смотрел, слушал. Листы переворачивать не требовалось. Флора играла по памяти и воображал, что настал его час, что судьба, которая уже явила свое расположение в виде 60 тысяч фунтов, желает даровать ему еще больший приз для безупречного исполнения его участи. Марк Чамни. Откинувшись в кресле, курил. Табак был главным утешением его одинокой жизни на том-другом конце света, и теперь он даже помыслить не мог, чтобы его малышка отказала ему в удовольствии выкурить трубку там, где ему заблагорассудится. И наблюдал за двумя фигурами у пианино. Молодой человек казался воплощением самой юности — искренним, щедрым, пылким. Какая странная случайность поселила их по соседству. Будто нечто большее, чем случайность, сделало двух юных созданий такими близкими по возрасту и со столь общими склонностями и чертами. Было бы почти естественным развитием событий, если бы, — подумал мистер Чамни, и не потрудился сформулировать мысль до конца, поскольку вывод был и так очевиден. После того, как послушно спелы все любимые баллады отца, Флора, крайне застенчиво и неуверенно решилась заговорить о живописи. Боюсь, что это очень сложное занятие, задумчиво сказала она, все еще сидя на музыкальном табурете, глядя перед собой и машинально перебирая черные клавиши, словно искала вдохновение в диезах и бемолях. «Я не говорю о том, чтобы писать как Рафаэль или Тициан, или кто-то из этих...» «Больших шишек?» — вставил Уолтер в виде её затруднения. Эти слова ее рассмешили и придали чуточку храбрости. «Но хочется хотя бы сносно для собственного удовольствия». «Так вы пишете?» — с восторгом воскликнул молодой человек. «Я этого не говорила». «Нет, — сказали. Молю, покажите ваши работы». «Они просто ужасны», — возразила Флора. «Нет, уверена, они прекрасны, не хуже, чем у Розы Бонер. Сноска. Боннёр Роза — французская художница, одна из крупнейших анималисток XIX века. «О, вовсе нет. И там совсем нет животных». «Я настаиваю. Хочу незамедлительно их увидеть». Отец позвонил и распорядился принести портфолио мисс Чамни. Отнекиваться было уже поздно. Не успела она собраться с мыслями, как папка лежала открытой на столе, и Уолтер Лейборн просматривал этюды, что-то тихо восклицая себе под нос, хмурясь и улыбаясь. «Клянусь честью, Все это очень талантливо». Весело заключил он и стал показывать, что было не так, где проглядывал карандаш, или же мазок кисти улег слишком плотно. Не следовало так спешить с цветом, сказал он, приводя флору в отчаяние, ибо есть ли в жизни 17-летней художницы другая отрада, кроме как перемазаться красками. Но. «Карандаш? Это так скучно!» — запротестовала она, приподняв красивые брови. «Вовсе нет, если уделить ему должное внимание», — ответил мистер Лейборн, забыв, как пару дней назад сам выражал отвращение и нетерпение по поводу мускулатуры гладиатора. «Если бы ваш батюшка позволил мне иногда забегать на полчаса и немного наставлять вас на правильный путь...» И я бы одолжил вам несколько геометрических фигур для копирования. Для начала нужно научиться рисовать шар». Флора просияла, но потом с сомнением взглянула на отца. «Никаких возражений», — сказал мистер Чамни. «Предложите время. Я буду дома и прослежу, чтобы крошка была усердной ученицей». Дело было тут же улажено. И кроме того, они договорились, что мистер и мисс Чамни на следующий день посетят студию мистера Лейберна. «Возможно, вам будет интересно взглянуть на мастерскую трудолюбивого художника», сказал Уолтер, с особой гордостью упирая на это определение. «И если вы окажете честь пообедать со мной, я организую все наилучшим образом...» «На ну, какой способен, жалкий, холостяк?» Так сказал он с крайним презрением к своему положению, как будто был самым покинутым из обитателей земли. «О, папа, давай сходим!» — воскликнула Флора, радостно всплеснув руками. «Я еще никогда не видела мастерской художника». После этого приглашение было принято, так как мистер Чамни не желал ничего иного, кроме как потакать, своей маленькой девочке».